Расстрел Небритый, смеющийся, бледный В чистом еще пиджаке, Без галстука, с маленькой медной Запонкой на кадыке, Он ждет, и все зримое в мире Только высокий забор, Жестянка в траве и четыре, Дуло смотрящих в упор. Так ждал он, смеясь и мигая, На именинах не раз, чтоб маг не блеснул, озаряя, белые лица без глаз. Все. Молния более железной, неумолимая тьма. И воя кружится над бездной, ангел, сошедший с ума. 1928 год